Створки лифта открылись в небольшой холл с тремя дверями. Клерком, сидевшим за столом, под большой эмблемой компании в виде стилизованной буквы «Т», и двумя охранниками, одетыми в ту же форму, что и их коллеги внизу. Только вот внизу охранников было человек пять на огромный вестибюль, полный людей. А здесь двое на одну комнату и одного клерка. Чем же Тревор занимается, что ему требуется столь внушительная защита? Едва я шагнул из лифта, как клерк поднялся мне навстречу и одарил профессиональной белозубой улыбкой, которой позавидовал бы любой кассир из Макдональдса. Правую руку он протягивал мне, а левую держал за спиной, и создавалось такое впечатление, что он готов приветствовать меня старомодным поклоном. «Торговый дом Тревора и сыновья. Чем я могу вам помочь?» «Ну вот, началось». «Я хотел бы поговорить с господином Тревором», – сказал я, – «или с кем-то из его сыновей». «Без проблем», – удивил меня клерк. «Как вас представить?» «Стоун. Алекс Стоун. Цель вашего визита?» «Дейрикс», – сказал я, и приготовился, как мне казалось, к любым неприятностям. Но результат превзошел все мои ожидания. В выброшенной из-за спины левой руки клерка оказался парализатор. Я успел сделать шаг назад, пнуть парня в руку с парализатором, одновременно выхватывая из кармана электрошокер. Клерк ойкнул, парализатор улетел в угол, а я сделал еще один шаг и уперся спиной в уже успевшую закрыться дверь лифта. Охранники бросились на меня с обеих сторон. Правого я одарил зарядом из шокера, левого встретил ударом ноги в живот, чем выиграл всего пару секунд перед тем, Как из смежных дверей на меня вывалился добрый десяток молодчиков, полной боевой выкладки городских командос: шлемы, бронекостюмы, дубинки. Я даже не успел заметить, кто и чем именно меня вырубил, как наступила темнота.